Глава 9. Новый Берлин. Дитмар Фогель стоял возле крохотного окошка подводной лодки и задумчиво смотрел вдаль. Каждый раз возвращаясь домой из большого мира, его охватывало это странное двойственное чувство тоски и спокойствия. Спокойствие вызывало не столько вселенская тишина подводной базы, сколько глубинные детские воспоминания о ранних годах его жизни. Дитмар был из числа тех немногих членов Ордена, кто родился здесь, и для кого Антарктида была фактически родиной. Его родители тоже прибыли на эту станцию детьми, но в отличие от него самого, они были уроженцами Большого мира. Родившись в сороковые годы прошлого века в Великой Германии, Его отец Клаус Фогель с детства увлекался авиамоделированием. И потому с удовольствием вступил в ряды немецкой молодёжной организации «Гитлер-Юнгент». Он много рассказывал о том, какими славными и интересными были те времена, когда они с друзьями участвовали в спортивных соревнованиях и турпоходах, много общались между собой и с другими членами организации из различных стран. Одним из самых ярких воспоминаний отца – Был его момент вступления в организацию, регистрация в имперской молодёжной штаб-квартире и последующее посвящение. Чтобы быть принятым, ему нужно было пройти проверку на расовую чистоту, медицинское обследование и испытания мальчиков. С честью выполнив его, 20 апреля, в день рождения фюрера, молодой Клаус в присутствии высшего руководства НСДАП получил вожделенное удостоверение полноправного члена ячейки. В Гитлер-Юнгенде важнейшее внимание уделялось расовой теории, политике народонаселения, изучению немецкой истории и политическому страноведению. На первом плане стояли господствующая раса и политика по отношению к остальным расам. По истории биография Гитлера, история НСДАП, а также изучению геополитики. Причем наибольшее внимание уделялось странам фашизма. Но намного важнее, чем умственное воспитание, было воспитание физическое. В основу спортивного развития молодежи ставились многочисленные соревнования Рейха, включая в себя легкую атлетику, рукопашный бой и командные виды спорта. Обязательной была стрельба из огнестрельного оружия. С началом Второй мировой войны члены Гитлер-Юнгенда занимались сбором одеял и одежды для солдат отправкой посылок на фронт. Подростки из Гитлер Юнгенда были заняты этой работой до предела, и у молодежи практически не оставалось времени для своих семей. Да собственно у них теперь и не было другой семьи, кроме своего коричневого братства. Когда молодой Клаус Фогель в числе других отличников был определен в команду для участия в особой миссии, он воспринял это решение с честью, не задавая никаких вопросов о своей дальнейшей судьбе. В полной боевой амуниции его вместе с товарищами по погрузили на подводные лодки, отправлявшиеся новым землям. Во время этого путешествия молодой Клаус Фогель впервые встретил свою будущую жену Марту, члена Союза немецких девушек. С 1936 года членство в этом союзе было обязательным для всех девушек Германии, кроме евреев. И эта организация была крупнейшей женской организацией в мире, получив неофициальное название «Сестры Гитлер-Юнгенда». Союз немецких девушек ставил своей задачей воспитание сильных и смелых женщин, которые должны были стать верными товарищами политическим солдатам Рейха, воспитываемым в мужской организации. В официальном печатном органе союза «Надель эндинст» «Девушка на службе» Печатались репортажи о девочках в возрасте 10-14 лет, которые не просто умеют готовить и вести домашнее хозяйство, но могут создать уют в доме и сохранить тепло домашнего очага. Став женами и матерями, организовав свою семейную жизнь в соответствии с национал-социалистическим мировоззрением, они должны были стать хранительницами чистоты крови и всего арийского народа, воспитывать его сыновей истинными героями нации. Только лучшие из лучших были отобраны для отправки в Новую Швабию. Здесь, на секретной базе в Антарктиде, они должны были растить гордое и закалённое поколение совершенных арийцев. Здесь, среди безмолвия льдов и в суровых условиях послевоенной блокады и изоляции базы, родился Дитмар Фогель, который сейчас с тоской смотрел на былое величие разрушающейся подводной базы некогда Великой Империи. Перед ним стояла непростая задача – возрождение рейха. И он всю свою жизнь шёл к ней, не зная и не имея другого смысла в жизни. Многое, очень многое уже было сделано им за эти годы. Несгибаемая воля его народа вкупе с политическими связями обеспечили выживание Четвёртому рейху послевоенные годы. Но истинная история арийского народа началась только сейчас. Именно сейчас Фогель понимал, что для возрождения и создания Великого Пятого Рейха ему осталось лишь завершить начатое. Проплывая над руинами кладбища подводного флота, Фогель твердо знал, что совсем скоро его нацию ждет победа, которая вдохнет новую жизнь и это место, бывшее для него домом. На секунду Фогелю показалось, что он заметил мелькнувшую тень за окном диспетчерской, хотя и знал, что это невозможно. Эта часть базы была необитаемой уже много лет подряд и работала в абсолютно автономном режиме. Стряхнув себя остатки воспоминаний, глава Ордена Возрождения отвернулся от иллюминатора и обратился к капитану. — Георгопитан, даю разрешение на швартовку судна. — Есть мой фюрер, Зик Хайль. Капитан нажал кнопку переговорного устройства и отдал необходимые распоряжения в машинное отделение. Субмарина сбавила ход и принялась готовиться к стыковке со шлюзом. По иронии судьбы, дело, начатое Фогелем и его сподвижниками много лет назад, должно было окончиться там же, где и началось, в самом сердце секретной базы Гитлера. Михаил Пирсон бежал по проходам станции первым. За ним следовал мороний, вертевший головой во все стороны и старавшийся запомнить как можно больше из окружавшей их обстановки. Они будто бы перенеслись на машине времени на много десятилетий назад и теперь находились в совершенно другом мире. Они были внутри нацистской эпохи, наполненной красно-белыми флагами, плакатами с изображением фюрера, символами древнегерманского боевого величия. Окружавшее их пространство напоминало собой экспозицию музея германской славы. Знамена, образцы оружия, черно-белые и цветные фотографии с великих строек нацизма. Мароний то и дело пытался остановиться возле них, чтобы внимательно рассмотреть каждую деталь снимка. Он понимал, что здесь были запечатлены ключевые моменты создания секретной антарктической базы. Он видел лица инженеров, ученых, военных руководителей, которые, улыбаясь, гордостью смотрели на него с увеличенных фотографий, позируя на фоне своих достижений. То, что представало перед взором антикварного букиниста, имело колоссальную ценность не столько с точки зрения своей стоимости, сколько в силу своей уникальности. Эти фотографии словно бы заполняли собой огромные белые пятна в истории фашистского рейха. Здесь были запечатлены заводы и фабрики, площади и вокзалы здания и машины. Здесь было всё. Не в силах впитать в себя всё многообразие, обрушившееся на него пропагандистской информации, Мароний достал из кармана сотовый телефон и попытался сделать несколько снимков, но вскоре почувствовал тяжёлую ладонь Джека, упёршуюся в его спину и толкающую его вперёд. Они с Евой бежали последними, замыкая их прохотную группу. «Вперёд, Мароний!» — скомандовал Стоун. «Нам некогда предаваться научным изыскам». «Вам всегда некогда», — с обидой ответил антиквар. «Вы хоть понимаете, что мы здесь нашли? Сколько информации содержат в себе эти снимки?» «Сейчас я понимаю, что за нашей спиной пришвартовалась огромная субмарина, полная фашистских солдат. И если мы не найдём надёжного укрытия, то вскоре пользы от ваших познаний будет ноль. Бегите, Мароний! Следуйте за Кайлом!» Нехотя Мароний был вынужден чиниться. А что он мог противопоставить огромной физической силе этого человека? На бегу постарался сделать ещё несколько снимков, лелея в себе надежду на то, что когда-нибудь у него будет возможность внимательно рассмотреть и изучить их. Тем временем Пирсон, в очередной раз взглянув на показания своего прибора, убедился, что источник протомолекулярных цепочек находится где-то неподалёку. Сигнал был достаточно сильным, и это свидетельствовало лишь о том, что он совсем рядом, либо о том, что влияние парада планет было даже больше, чем он предполагал изначально. Иногда его прибор буквально зашкаливало, словно невидимая приливная волна излучения обрушивалась на них. В другие моменты стрелка успокаивалась, и Кайл на ходу начинал вращать оборудование в разные стороны, пытаясь поймать нужное направление. Он бежал быстро, и трудно было сказать, что гнало его больше. Следовавшие по пятам нацисты или стремление успеть к источнику ПМЦ. Впереди показалась очередная лестница, ведущая наверх. В тот миг, когда Пирсон приблизился к ней, она вдруг неожиданно пришла в движение. Её ступени быстро побежали вперёд, и Кайло резко остановился, буквально замерев, с поднятой ногой в воздухе. «Эскалатор? Здесь!» Лежавший позади него Морони с разбегу впечатался в его спину, толкнув на движущиеся ступени. Старик смотрел только по сторонам, ежесекундно щелкая камерой своего телефона. Они вдвоем повалились на эскалатор и чертыхая, вскочили на ноги, недоуменно озираясь по сторонам. Лестница уносила их высоко вверх, уходя под крутым углом в 45 градусов сквозь вырубленный в скальной породе узкий проход. Оглянувшись назад... Они увидели, как на ступени с разбегу вскочила Ева и Джек. Шумно переводя дыхание, они также озирались по сторонам, пытаясь осознать происходящее. «Что там впереди?» – прокричал снизу Джек. Его голос многократно повторило эхо, отраженное от стен узкого коридора. «Не знаю!» – прокричал в ответ Кайл. «Здесь темно и свет не работает! Сейчас включу фонарь!» Он нажал кнопку и тонкий синеватый луч в ту же секунду прорезал тьму. Воздух был сухим и тёплым. Сквозь лёгкие вихри пыли, поднятые вверх движением эскалатора, Пирсон выхватывал из темноты лишь гладкие стены полированного камня, изредка пересекавшиеся металлическими балками опор. Подъём казался бесконечно длинным, ведущим в преисподнюю этого странного и загадочного места. Через минуту... Луч света выхватил из темноты блестящее изображение орла с неизменной свастикой в когтях. В тот же миг Кайл и Марони ощутили под ногами легкий удар, и наклон эскалатора стал более пологим. Посветив себе под ноги, Пирсон увидел, как ступени убегают под каменный пол и перешагнул порог. «Осторожнее!» – прокричал он. – Здесь эскалатор кончается. Мы подождем вас. – Хорошо. Послышался из темноты приглушённый голос Джек. Вскоре вся четвёрка уже собралась у выхода. Как только последний человек сошёл со ступеней, эскалатор замер на месте, и мирный гул, окружавший их всё это время, внезапно стих, уступая место полной тишине. «У них что здесь, полная автоматика?» — шёпотом произнесла Ева. «Похоже на то», — столь же тихо отозвался Кайл. Он посвятил на эскалатор и затем шагнул к нему навстречу. Ступени в тот же миг побежали в обратном направлении. Пирсон убрал ногу и шагнул назад. Гул мотора моментально стих. «Зачем вы шумите?» — недовольно прошипел Мароний. «Просто хотел убедиться, что это единственный путь назад. Эскалатор работает в обоих направлениях, и вверх, и вниз. А значит, другого такого тоннеля здесь нет». «И куда же ведёт этот тоннель?» — спросила Ева. «Сейчас посмотрим», – ответил Джек и решительно забрал фонарь из рук персона Он посветил лучом вперёд и прислушался. Где-то впереди слышался тихий звук падающих камер. Вероятно, тёплый воздух тоннеля за долгие годы вызвал таяние окружавшего грунта, и вода просачивалась через невидимые щели внутрь. Джек приложил руку к стене, облицованной светлой плиткой. Ладонь ощутила холод камня и влагу, покрывавшую стены. Коридор был раза в два шире эскалатора. Здесь могли спокойно пройти пять человек, не соприкасаясь плечами. На высоком потолке можно было различить кованные люстры с электрическими свечами. Пол был выслан широкой гранитной плиткой, плотно подогнанной друг к другу. Они словно бы оказались подземелье рыцарского замка, что, учитывая склонность нацистских вождей к древней готике, было вполне оправданным сравнением. «Я пойду первым». Джек шагнул вперед, и эхо его шагов наполнило окружающее пространство. Кайл, марони и Ева последовали за ним, сохраняя небольшую дистанцию в несколько шагов. Ева инстинктивно оглянулась назад и попыталась прислушаться. В черноте прохода И послышались какие-то шорохи. Хельга, Карл и Ганс стояли перед Фогелем, слушая последние приказания. В отличие от своего фюрера, они не были рождены в Антарктиде и не испытывали никаких тёплых чувств ностальгии по отношению к этому месту. Они знали о существовании базы, Видели кадры, кинохроники и изучали её историю в спецшколе, но никогда не были здесь ранее. Инструктаж, который проводил для них Дитмар Фогель, состоял в том, чтобы неукоснительно следовать его приказам, быть на стороже и ни в коем случае не терять бдительности. Задавать вопросы не было принято в их среде, а потому Хельга просто дождалась окончания короткого брифинга и задержалась на выходе. «Ты что-то хотела спросить, девочка моя?» — поинтересовался Фогель. «Да». эльга всегда отличалась прямолинейностью и не увиливала от ответов. «Я хотела спросить о целях и о том, почему нам надо быть осторожными здесь. Чего нам опасаться на собственной станции?» «О да, узнаю тебя, Хельга». Фогель с улыбкой посмотрел на молодую блондинку в чёрной униформе штурмовой бригады. Ты, конечно же, знаешь, что тебе не положено задавать подобных вопросов. Простите, мой фюрер. Ничего-ничего, не страшно. Ты знаешь, как я люблю тебя, моя девочка. Ты гораздо умнее и смелее своих товарищей. Цель нашего визита я тебе пока озвучить не могу. Но совсем скоро ты ее узнаешь, я тебе обещаю. Это великая цель, поверь мне. Хогель подошёл к Хельге вплотную и положил свою ладонь ей на левую щеку. Он провёл пальцами по её тёплой упругой коже и внимательно всмотрелся в молодое лицо с чуть вздёрнутым носом. Светло-серые глаза, не мигая, смотрели на него. Дитмор взял её двумя пальцами за подбородок и, любуясь, продолжил слегка понизив голос. — А вот относительно опасности на этой станции я хочу предупредить тебя. Особо. Не отходи от меня далеко, Хельга. Это место не является тем, чем кажется на первый взгляд. Не уверена, что понимаю вас. Поймешь со временем. Просто помни, что многое здесь нами еще не до конца изучено. Это удивительное место, и оно хранит в себе немало тайн и загадок, подчас довольно страшных. Я ничего не боюсь, мой фюрер. Это хорошо. — покивал головой Фогель и отошёл на несколько шагов назад. Но всё же помни, что надо быть на стороже. Я знаю о твоей отваге, Хельга, и потому прошу тебя не рисковать собой понапрасну. Проверь готовность своей группы и чётко следуй инструкциям. Нас ждёт великое будущее. Зик, халь! Блондинка круто развернулась на месте и вышла из комнаты. Фогель посмотрел ей вслед и улыбнулся. «Девочка даже не представляет себе, насколько великое будущее ждёт их всех». По мере продвижения вперёд, воздух становился всё более тёплым. Морони подошёл к Пирсону и затеял очередной научный спор. «Не понимая, почему вы отрицаете возможность существования здесь тёплых источников?» «Не думаете же вы всерьёз, что нацисты построили гигантскую котельную для обогрева всего этого подземелья?» «Гигантскую котельную я действительно не верю», — ответил Кайл. «То, что температура воздуха здесь сильно выше нормы, я признаю, поскольку это очевидно. Однако не только воздуха!» — перебил его антиквар. «Помните, в тоннеле наверху я говорил вам, что он был изначально затоплен горячей водой? Вы меня не стали слушать, однако тогда я был прав». Я прав сейчас, когда утверждаю, что самым простым объяснением этой теплоты является полость внутри Земли. Простым — да, но вот научным — не уверен. Что значит «не уверен»? Мы с вами находимся в самом центре Антарктиды, а здесь теплый воздух и талая вода бежит по стенам. А вы говорите, что еще не уверены? Я не уверен насчет источника этого тепла. А как вам гипотеза полой Земли? Чем не объяснение? Классические теории про жидкую магму внутри нашей планеты не подтверждены никакими исследованиями. Вы ведь, безусловно, знаете, что человечество никогда в своей истории не копало скважин глубже 10 километров. А значит, не может располагать достоверными данными о том, как в действительности устроена наша планета. Да, глубокие шахты никто не копал. Но есть ведь и другие методы исследований. Сейсмология, геодезия и геофизика. Чушь, бред и вранье, чтобы скрыть правду вместе взятые. Вы ведь сами рассказывали нам в самолете о своем пристрастии к изучению древних мифов, не так ли? А что там говорится, вам напомнить? В древние времена идея подземного мира казалась научным, да и простым людям, вполне разумной, что, собственно, и отражается в концепциях таких мест, как Аид у греков, Свартальвхейм у скандинавских народов и просто Ад у христиан. А в буддийских верованиях существует подземный мир Агарта, место необычайной святости, где обитают духовные учителя и столицей которой является как раз-таки Шамбала. Что вы скажете на этом? Скажу, что я знаком с этими идеями, ровно как и с работами знаменитого Рене Декарта и Эдмонда Галилея, утверждавшими, что Земля не просто полая и обитаемая изнутри, но что она состоит даже из нескольких концентрических оболочек с небольшими отверстиями около северного и южного полюсов. Ну? А я о чём говорю вам? Мы с вами сейчас находимся возле одного из этих полюсов. Возможно, скоро увидим внутренний мир. Населённый... Тссс. Тихо. Джек прервал спор учёных и резко остановился. Вдалеке послышался какой-то протяжный вой, и в лицо заметно пахнуло потоком воздуха. Боже, я был прав давленно просипел Морони, испытывая восторг и ужас одновременно. «Замолчите немедленно!» Джек подал знак оставаться на своих местах, погасил фонарь и тихо пошёл вперёд. Вскоре его шаги уже нельзя было различить за приближавшимся издалека ни то воем, ни то гулом. Звук нарастал, потом внезапно замер. Послышалось какое-то шипение, затем кто-то громко класнул зубами и тихий вой стал постепенно удаляться. Все замерли, боясь пошевелиться. Когда впереди вспыхнул луч фонаря, путники от неожиданности содрогнулись. Ева, державшаяся за плечо антиквара, ощутимо почувствовала, как по телу пробежала нервная дрожь. Ей и самой сейчас было сильно не по себе. «Всё в порядке!» — послышался голос Джека. Вскоре его шаги уже можно было различить поблизости. «Что там?» — настороженно спросил Кайл. «Если скажу, вы всё равно не поверите». «И всё же!» «Лучше я вам покажу кое-что». Джек повёл их в сторону расширявшегося прохода и вскоре привёл в небольшой зал с красивыми резными скамьями на полу. Он посветил фонарём на стену. «Смотрите сюда!» В ярком овале света появился кусок какого-то орнамента или схемы. «Это что?» — спросил Морони. «А сами не догадываетесь?» Джек перевёл луч чуть выше, и стали видны блестящие металлические буквы надписей. «Это же...» Ева чуть не задохнулась от удивления. «Это что? Схема метро?» «Верно». Джек с улыбкой посмотрел на лица своих спутников, на которых читалось явное смятение. Мароний выхватил фонарь у него из рук и посветил в самый центр карты. «Новый Берлин!» Слух прочитал он одно из названий. «Именно так». <звы> Отряд Хельги шел замыкающим. Ей не нравилось, что Фогель поставил в авангард группу Клауса ей, словно слабой девчонке, доверил плестись сзади. Она была великолепно подготовлена и в подобном снисхождении не нуждалась. Её самолюбие было задето, но она привыкла исполнять приказы и потому никоим образом не выражала своего недовольства. По словам Фогеля, он не был на этой базе больше десяти лет. Его работа в большом мире была настолько важна для общего дела, что времени на посещение «Альма-Матер» не оставалось. Сейчас он уверенно шёл в середине отряда, великолепно ориентируясь в пространстве безо всякой карты. Это была его территория, и он знал её, как свои пять пальцев. И всё же группа была на стороже. Покинув субмарину, они воспользовались грузовым лифтом, чтобы подняться наверх, и теперь шли по одному из тёмных коридоров базы, повинуясь указаниям Фогеля. Сразу по прибытии он связался с руководством базы попросил соединить его с командующим и доложить о своем визите. По слухам, которые доходили до Хельги, отношения Фогеля и командующего были непростыми, и без особой нужды Дитмар предпочитал с ним не общаться. Но сейчас случай был как раз-таки особый. И Хельга знала, что им навстречу уже выдвинулся отряд местной охранной службы. Шагая по затенённым переулкам заброшенного пространства, Кельга не испытывала ребяческого восторга от пребывания в некогда святая святых гитлеровского рейха. Она думала о том, каково это покинуть свою родную страну и отправиться на край света, жить под землёй не имея возможности видеть солнечный свет. Ей казалось, что такая жизнь многократно тяжелее обычной службы, на которой приходилось смотреть смерти в лицо. Какими должны были быть те люди, которые согласились на это. Или их не спрашивали, а отдали приказ? Умереть ради своей страны и великой нации — это одно, но десятилетиями жить в подземелье — совсем другое. Смогла бы она сделать это. Внутренний голос говорил, что это противоречило её натуре, и она понимала Фогеля, который много лет назад покинул базу. Посвятив себе под ноги, Хельга обратила внимание на следы, оставленные на пыльном полу. Это были следы нескольких человек, но они не были похожи на следы её товарищей из отряда. Все солдаты Ордена Возрождения, включая её саму, были экипированы одинаково, и, поставив ногу рядом с одним из отпечатков, она убедилась, что он был совершенно другим. Её первым желанием было доложить Фогелю о найденных отпечатках. Но затем она вспомнила, как он с усмешкой смотрел на неё, И в голове моментально созрела другая мысль. Если это следы кого-то из местных, то она первой найдёт их. А если это следы чужаков, то Хельга с удовольствием примет бой. Это гораздо лучше, чем плестись последней в этом лабиринте тоннелей. Когда отряд свернул за угол, она не последовала за ними, а пошла прямо, подсвечивая фонарём свежие отпечатки чьих-то ног и внимательно вслушиваясь в окружающее пространство. Морони и Кайл внимательно изучали карту на стене. Собственно, это была не столько карта, сколько схема с двумя изогнутыми линиями и полутора десятками станций, обозначенных кружками со свастикой внутри. Джек подошёл к Еве. — Как вы себя чувствуете, доктор Краун? — Нормально. «Здесь немного душно, но не так, как было в батискафе. Вам не нужно волноваться за меня, потому что я...» «Потому что вы Арсанд?» Джек посмотрел в лицо девушки. Серые тени не давали возможности рассмотреть его в деталях. Но по её учащённому дыханию было заметно, что она устала больше других. «Я не очень-то понимаю, что вы здесь делаете. У вас, очевидно, есть серьёзные проблемы со здоровьем». И хоть вы и возглавляете какую-то там лабораторию по изучению хрен знает чего, но всё же вряд ли вам стоило переться в такую даль. О, я благодарю вас за извечную прямолинейность, но, повторюсь, я в порядке. И, кстати, мы занимаемся не хрен знает чем, как вы изволили выразиться, а вполне серьёзным и важным научным проектом. Да неужто? Может, пока у нас есть пара минут, вы соизволите просветить меня? Арсанты! Кто вы такие и что за эксперименты вы там ставите над подростками? Кайл уже говорил вам, что арсанты — это потомки богов. Да-да. Вижу я, какой из вас потомок получился. Вы настолько слабы физически, что подозреваю должны компенсировать это умственными способностями. Все арсанты обладают разными талантами. Это одна из загадок, которые мы пытаемся решить в нашей лаборатории. Арсанты скрываются. 15-16 лет. Когда у подростков наступает так называемый переходный возраст, только тогда мы можем понять, у кого какой дар и помочь развить его. И вы скрываете их, надев на голову кучу проводков и подвергая их действию неизвестно чего, я понимаю, что то, что вы видели в лаборатории, могло показаться со стороны чем-то странным и негуманным, но мы выяснили, что в определенных условиях ДНК арсантов можно пробудить и таким образом обеспечить высвобождение их умственно-физических способностей. Это происходит под воздействием пока неизвестных энергетических полей, струн или волн. Наша корпорация как раз ищет и изучает такие способы. Мистер Пирсон называет их ПМЦ прото цепочками», хотя в древности такого понятия, конечно, не существовало. А при тут древность? Ну, скажем так. Всегда были люди, посвящённые в тайну существования арсантов. И поэтому издревле существовали места и особые предметы, которые пробуждали их способности. Отсюда пошли амулеты, святыни и тому подобные предметы, обладающие особой силой в особых условиях. Отчасти поэтому многие гоняются за такими артефактами. Тот же Гитлер, насколько вы знаете, первым делом, когда пришёл к власти, возжелал заполучить знаменитое копьё судьбы, которое обладает такой силой именно потому, что на нём осталась кровь Иисуса. Христос был Арсантом, и со всей очевидностью в нём была ДНК Сына Бога. Но вы сказали, что обладание подобным предметом само по себе ещё ничего не значит. И если я вас правильно понял, то, во-первых, надо быть Арсантом, а не простым человеком. во-вторых, нужны некие особые условия. Я вас верно услышал? Вы очень внимательный, детектив Стоун. И я раз за разом убеждаю, что моя оценка ваших аналитических способностей при нашем первом знакомстве была неверна. Вы как-то поразительно чётко выхватываете суть из моих слов. Приятно, что вы способны менять мнение, доктор Краун. Но всё же, как насчёт второго условия? Что за опыты вы ставите над подростками? Вы неправильно поняли то, что видели. Я не хочу скрывать от вас правду. Здесь всё оказалось довольно просто. Способность арсантов открывается в исключительно экстремальных условиях. Дело в том, что в момент опасности гипоталамус передаёт химический сигнал надпочечникам, тем самым активируя симпатическую нервную систему. Надпочечные железы выделяют гормоны катехоламины, адреналин и норадреналин. Они способствуют немедленным физическим реакциям, связанным с подготовкой всех мышц к повышенной активности, И всё вместе это оказывает на организм сильное стимулирующее воздействие, кратковременно увеличивая мышечную силу, выносливость и скорость реакции. Доктор, а можно попроще? Если говорить по-простому, то дело в том, что экстрим выбрасывает в кровь всякие гормоны, включая адреналин. Под действием этих веществ электрическая проводимость тканей и нервных волокон многократно усиливается, чтобы обеспечить более быструю передачу команд из мозга в мышцы, например. Для обычного человека такая ситуация просто ускоряет его действия. А для тех, у кого в ДНК есть ген богов, это приводит к многократному приросту его способностей. Причём, в отличие от людей, у арсантов эти способности потом не исчезают. Иными словами, если в мозгу появляется новый синапс, то это навсегда. Синапс. Да, это такой научный термин, означающий связь между нейронами в нашем мозгу. Это как бы особый канал, через который химическим и электрическим путём нейроны могут обмениваться информацией между собой в виде особых импульсов. У обычных людей количество подобных связей чем-то ограничено. Вы ведь наверняка слышали, что возможности мозга используются менее чем на 5%. А вот с арсантами всё иначе. У древних народов, если вы помните, всегда были своеобразные и подчас крайне суровые обряды инициации, которым подвергали подростков, прежде чем позволить им взрослую жизнь. Типа как всех античных героев заставляли совершать подвиги? Ну вы очень упростили суть, но да, это так. Чтобы отточить одну из черт одарённости, достаточно много заниматься над собой. Но чтобы пробудить ДНК богов в полном спектре, нужна крайне серьёзная встряска. В классической психологии есть такая парадигма «бейся» или «беги». Она гласит, что в случае опасности, например, при нападении дикого зверя, человек может отреагировать всего двумя способами. Или атаковать источник опасности, то есть реакция «бейся», или попытаться избежать опасной ситуации, то есть реакция типа «беги». Других реакций в здоровом человеческом мозгу не предусмотрено, так как любая альтернатива или же отсутствие реакции приводит к Гибели индивидуума. Мы не оспариваем эту парадигму, но смотрим на неё глубже, так как понимаем, что в ней прослеживается очень тонкая грань между людьми и арсантами. Арсанты практически всегда выбирают бой. Они просто не умеют отступать или сдаваться. Бывает, что это приводит к их гибели, потому что физические способности не всегда соответствуют ментальной установке, но такова уж их природа. но люди... Тоже умеют биться. Конечно, просто у обычных людей длительный стресс вызывает истощение иммунной системы и приводит к болезням. А для арсантов, как я уже говорила в начале, это служит источником проявления новых способностей. Я извиняюсь за вопрос, но получается, что вы подвергаете своих испытуемых пыткам, устраивая для них глубокие нервные потрясения? Или всё это только чтобы что-то там пробудить? «Я и сама прошла через это, Джек», — со вздохом ответила доктор Краун, — «не судите нас слишком строго». «Это же негуманно». «Да, офицер, но слушайтесь в то, что вы сейчас сказали. Негуманно буквально означает «не для людей». А мы Арсанты, Джек, потомки богов. Проходить испытания для нас — это нормально». Стоун замолчал потрясённо услышанным. Это напомнило ему сюжет из кинофильма «Звёздные войны», где одарённых называли джедаями, а природу их дара объясняли особыми митохондриями в крови. Ему вспомнилось, как Энакин Скайуокер из прекрасного доброго мальчика превратился в чёрного лорда Дарта Уэйдера. И произошло это именно из-за подобных испытаний, которым его подвергал главный злодей. Но то было кино, можно сказать, сказка. А здесь Ева говорила о вполне реальной работе по пробуждению одарённости у подростков. И она искренне считала свою работу научной. Нет, он отказывался в это верить. «Так через что вы там прошли?» — поинтересовался Кайл, приблизившись к ним. «Да так, пустая болтовня, мистер Пирсон. Джек интересовался моим самочувствием». Почему-то ушла от ответа Ева. «Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете, потому что то, что мы с Маронием выяснили, «Просто потрясающе!» «И что же это?» — спросила Ева, желая поскорее сменить тему разговора. «Дело в том, что здесь, судя по всему, проложено две полноценные ветки метро, которые соединяют между собой различные участки базы. Насколько я понимаю, в этом парадоксальном заброшенном мире метрополитен продолжает действовать в абсолютно автономном режиме». «А что здесь такого?» — Морони бесцеремонно встрял в разговор. Вы разве не в курсе того, что берлинский метрополитен работал даже во время Второй мировой войны, не останавливаясь ни на минуту, даже во время английских и русских бомбёжек в 1945 году? Я, конечно, извиняюсь, что прерываю ваш очередной исторический дискусс, но нам бы желательно поскорее определиться с тем, что делать дальше. Джек не очень любил все эти истории и предпочитал действия разговором. «Я надеюсь, вы не собрались ехать на осмотр нового Берлина?» «А почему бы и нет?» — спросил Морони. «Лично я поеду с удовольствием». «Джек прав», — сказал Кайл. «То, что здесь на станции никого нет, вовсе не означает, что и на других станциях пусто. Сев в вагон, мы рискуем попасть в лапы к тем же людям, которые захватили наш самолёт наверху. И тем не менее прибор показывает, что нам надо двигаться в ту сторону». пирсон указал лучом фонаря вдоль одной из стен. Послышался шорох и звук прыжка. Этот детектив спустился на рельсы. «Что вы там делаете?» В ужасе спросил его Морони. «Убеждаю, что здесь достаточно места». «Достаточно для чего?» «Для того, чтобы двигаться по тоннелю и в случае появления поезда разминуться с ним». «Я... я не полезу». «Тогда оставайтесь. Мне надоело вас уговаривать. Кайл, Ева, вы идёте?» Не сильно раздумывая, Пирсон спрыгнул вниз, следом за Джеком, затем подал руку Еве. Они двинулись по тоннелю, но не успели пройти и 20 шагов, как позади них послышался шум прыжка и недовольное бормотание Марония. Старик шёл следом за ними. Идти по шпалам было не очень удобно, но если подобрать шаг, вполне сносно. Группа уже довольно долго шла по тоннелю метро, и за это время им не попалось ни одного поезда. Возможно, они ходили здесь редко или по какому-то особому расписанию, может, даже всего один раз в день. Впрочем, понятие дня было довольно относительным. Вокруг везде был рассеянный серый сумрак. Лёгкое освещение создавали лишь небольшие плафоны, висевшие на стенах. Они скорее указывали общее направление и изгибы тоннеля, чем освещали пространство. Впрочем, этого света было вполне достаточно для передвижения, поскольку глаза довольно быстро адаптировались к такому тусклому освещению. Несколько раз им попадались узкие технические проходы, пересекавшие основной тоннель. Но группа не стала тратить время на их обследование. Часть таких проходов была выполнена аккуратно, в то время как другие выглядели так, словно их выкопали подземные тролли. Они были грубыми и небрежными, и напоминали норы гигантских крыс. Вскоре Пирсон встал около одного из таких проходов и задумчиво посмотрел на показания своего прибора. «Что случилось?» — спросил его Джек, заметив, что движение остановилось. «Не знаю. Все это время мы двигались примерно в одном направлении. Но сейчас прибор устойчиво показывает на…» Усиление сигнала из этого прохода или трещины в стене. «Вы хотите сказать, что мы должны лезть в эту узкую нору?» Морони сомнением посмотрел на узкую щель. «Может быть, ваш прибор не в порядке или реагирует на горные породы?» «Нет, он реагирует только на степень излучения особого вида радиации. И оно явно усиливается, когда я приближаюсь к этой трещине». «Оттуда идёт тёплый воздух», — заметила доктор Краун. «Причём мне...» Он кажется несколько влажным. Джек подошёл вплотную к узкому проходу неровной формы и зашёл внутрь него на пару шагов. В щели явно ощущался сквозняк и спереди пахло сыростью. Посветив фонарём под ноги, он увидел лишь комки засохшей грязи и осколки камней. В то же время ширины прохода было достаточно для свободного перемещения человека. «Этот проход не похож на рукотворное детище местных нацистов. Скорее, это какая-то трещина в грунте» которая со временем расползалась шире «Я не уверен насчёт ваших выводов, Кайл, но мы можем пройти какое-то расстояние по этому проходу. Судя по сквознякову, с другой стороны должен быть выход». «А там нет змей?» Вдруг поинтересовался антиквар. «Мне почему-то подумалось, что они любят подобные места». «Мы в Антарктиде, мой друг. А это значит, что здесь есть только горбатые киты, которые питаются крилем», — ответил ему Пирсон и пошёл следом за Джеком. Впрочем, здесь столько необычных загадок, что я не удивлюсь, если мы встретим и парочку огромных змей, питающихся исключительно людской плотью. «Прекратите ваши шутки! В таких условиях они неуместны!» Марония ещё долго что-то недовольно ворчал себе под нос, то и дело спотыкаясь о камни, устилавшие пол прохода. Он нехотя плёлся за остальными, проклиная дурацкую манеру Пирсона с веселостью относиться ко всему происходящему. <музыка> Увидев, что следы привели её на станцию и спускается в тоннель метро, Хельга всё-таки сочла необходимым доложить об этом Фогелю. Она несколько раз попыталась выйти на связь со своей группой, но рация молчала. Реклиная скалистый грунт, она была вынуждена в одиночку спуститься вниз и пошла по шпалам в направлении цепочки следов. Впереди неё шло четверо человек. Хельга уже довольно хорошо различала их отпечатки. Одни следы, судя по размеру, принадлежали довольно крупному человеку, двое других были чуть меньше, а четвёртые могли принадлежать либо подростку, либо женщине. Отпечатки были довольно свежими, и Хельга решила их нагнать, не тратя время Пустую. Проклиная все тяготы жизни в целом и путешествия по узкому тёмному проходу в частности, Марони тащился следом за Стоуном и Пирсоном. Эти двое уже ушли довольно далеко вперёд, но старика это не волновало. Заблудиться в извилистом проходе, лишённом каких-либо ответвлений, было невозможно. В узкой щели противно пахло сыростью, влажным мхом и, как показалось антиквару, плесенью. Тянув ноздрями очередную порцию, мороний поморщился. Этот запах ему определённо не нравился. Раздумывая о причинах столь сырого воздуха, антиквар на секунду потерял концентрацию, и его правая нога зацепилась за камень. Потеряв равновесие, старик упал, выставляя руки вперёд и зажмуривая глаза. Ничего страшного не произошло хотя само падение было не из приятных. «С вами всё в порядке?» — послышался тихий голос Евы, шедший в нескольких шагах позади него. «Да, всё отлично». Ворчливо отозвался старик и достал из кармана телефон. Он включил встроенный в него светодиодный фонарик и осмотрелся. «Вот дерьмо! Вы ушиблись?» «Нет, я лишь констатирую, что упал рядом с кучей дерьма». дерьма? «Да, дерьма!» — рассерженно произнес он, поднимаясь на колени, и тут же замер. Мысль буквально пронзила его, и он с недоверием еще раз посветил под ноги. Откуда здесь могло взяться дерьмо? Это могло означать лишь то, что пещера обитаема. Посветив по сторонам, Мароний обнаружил целую кучу пожелтевших костей. Видимо, он запнулся как раз об одну из них. О господи! «Что? Что случилось?» «Бежим! Скорее!» Джек заметил, что проход впереди стал светлее и погасил фонарь. Пройдя ещё несколько десятков метров, он заметил, что проход, которым они исследовали, стал чуть шире, но главное, ему послышался шум воды. Чем ближе он подходил к выходу, тем светлее становилось пространство вокруг него, и тем явственнее было слышно журчание воды. Когда Кайл вышел следом за ним из узкого прохода, то был просто поражен увиденным. Перед ним предстала пещера огромных размеров, своды которой были покрыты светло-голубым льдом, в то время как воздух внутри оставался теплым. Сверху нависали огромные сталактиты, с заостренных концов которых вниз капала подтаявшая вода. Толстые ледяные сосульки напоминали собой столбы причудливой формы, которые мягко сверкали и переливались в синеватом полумраке. На тёмной земле виднелись многочисленные белые пятна кусков льда, упавших сверху, но больше всего их поражало то, что через всю пещеру проходила широкая чёрная река, чьи свинцовые воды медленно текли с запада на восток, оставляя впечатление вязкой тягучей жидкости. «Неужели мы нашли это место?» – спросил Пирсон, радостно глядя в лицо Джека. «Мой прибор показывает небывалое усиление сигнала». «Я затрудняюсь сказать, что именно мы нашли, но место и впрямь необычное». Они стояли молча, разглядывая удивительные окрестности до тех пор, пока из щели с криком не вылетел Маронин. Он выскочил, словно ужаленный и дико вращая глазами за тараторил. «Бежим! Бежим отсюда скорее!» «Вы хоть скажите, что опять случилось?» «Там хищники!» «Где? Какие хищники?» «Я видел их кости! Клянусь вам, я видел кости саблезубого тигра!» Хэлл подошёл вплотную к старику и с озабоченностью посмотрел на него. Все эти события явно утомили его нервную систему, и самое время было сделать небольшой привал. «Друг мой, о каких костях вы говорите? Давайте сядем и немного передохнём, а вы тем временем спокойно нам всё расскажете». «Да? Как вы можете тут сидеть? Я говорю вам, что когда упал?» «А, так вы упали», — спросил его Джек и многозначительно посмотрел на Кайла, с усмешкой подмигнув ему. «Вы, должно быть, здорово испугались или ударились головой?» «Нет, я тоже их видела», — сказала подошедшая доктор Краун. «На полу в проходе действительно лежали старые кости. Не могу сказать, чьи они. Мне не удалось их хорошо рассмотреть, поскольку Морони...» Убежал вперёд и унёс с собой единственный источник света. Но кости действительно были. «Это странно», – задумчиво ответил Кайл, «садясь на камень, местами покрытый пятнами серого мха». «Кости могли остаться от животных, привезённых сюда нацистами, для экспериментов. Но если они слишком старые, то могут означать лишь то, что когда-то эти места были обитаемы. Быть может, много миллионов лет назад». Ещё до наступления холодов, впрочем, мы с Джеком нашли нечто не менее впечатляющее. Пирсон кивнул головой в сторону противоположного берега, где вдали виднелись очертания странных столбов, напоминающих очертания человеческих фигур, высеченных из камня. Увидев это, Морони тут же позабыл о своих страхах. Его лицо вытянулось, а челюсть непроизвольно опустилась вниз. Длинная узкая борода начинала подрагивать, выдавая нервное возбуждение её владельца. Картина вмерзшего в лёд гигантского истукана действительно зачаровывала и поражала. «Не может быть! Вы думаете, это руководворное произведение, а не игра света и нашего воображения?» «Да, друг мой. Похоже, мы с вами нашли то, что так долго искали». Идти вдоль берега подземной реки было причудливо и необычно. На поверхности, судя по всему, наступил очередной день, и теперь река, освещаемая серо-голубым светом, пробивавшимся сквозь толщу льда, выглядела словно шкура загадочного животного, переливаясь серебристыми чешуйками на перекатах. Несмотря на внешнюю вялость, течение оказалось очень сильным, и перейти реку вброд не получилось. Джек пощупал воду в реке и она оказалась на удивление холодной, что резко контрастировала с тёплым воздухом внутри самой пещеры. Собственно, пещера напоминала собой скорее вытянутую долину, очертания которой терялись полумраке Ориентируясь на показания прибора Пирсона, было решено идти вправо и исследовать берег реки в этом направлении. На земле лежали огромные осколки горной породы, и передвигаться по такой местности было крайне тяжело. Перелезая с камня на камень, Кайл и Морони непрестанно спорили между собой о возможных причинах подобной аномалии. При этом старик постоянно возвращался к идее внутреннего солнца, согревающего воздух в подземелье, в то время как глава корпорации «Атлантис» больше склонялся к теории тёплых подводных течений наподобие «Гольфстрима». Джек не участвовал в этом разговоре и старался идти рядом с Евой. Пожалуй, впервые за всё время их знакомства она относилась к нему спокойно и без пренебрежения. До появления симпатии было еще довольно далеко, но хотя бы открытой враждебности сейчас не наблюдалось. Раздумывать над загадками женской души Столну не хотелось, и он предпочел списать ее вялое настроение на усталость от нелегких условий. Справа от них тянулась высокая каменная стена, испещренная десятками длинных трещин. Большинство из них было довольно узкими, хотя и достигали высоту нескольких метров. Джек предположил, что горная порода долины подвергалась какой-то небывалой нагрузке наподобие тектонического сдвига. Конечно, он мало что смыслил в подобных вещах, но это не имело значения. Важно было лишь то, что несмотря на все немыслимые испытания, выпавшие на их судьбу, они все еще оставались живы. В то же время он не имел ни малейшего понятия о том, что ждет их впереди, и что произойдет, когда они, наконец, найдут эту проклятую, прото-молекулу Пирсон. он помогал девушке преодолевать горную преграду, когда из одной из трещин послышался очередной протяжный вой метрополитена. «Слышите?» – спросила его Ева, подавая руку. «Да». Несмотря на мерный шум, брулящий неподалеку реки, Джек уловил звук приближающегося поезда. «Наверное, тоннель метрополитена проходит совсем рядом с этой стеной, и звук доносится сквозь трещины». Может, и сами трещины возникли именно в результате его строительства, как думаете? «Не знаю», – честно ответила девушка. Она присела на камень и посмотрела на стену сплошь, покрытую чёрной сеткой узких проходов. «Это вполне возможно. Всё-таки огромная масса льда давит на камни сверху, а тут получается, что с одной стороны река, а с другой прорыли тоннель. Нагрузка на горную породу могла возрасти и... Ева оборвала фразу, вглядевшись в одну из черных дыр в стене. Женщине показалось, что внутри она увидела два маленьких огонька, и она потерла уставшие глаза. «Вы устали?» «Нет, просто показалось, что там…» Она указала рукой в сторону щели. «Вон там, в глубине. Вы ничего не видите?» «Мне показалось, что там было какое-то движение». Джек смотрелся в темноту, но ничего не увидел. Потом, словно спохватившись, он снял заплечный рюкзак и быстро расстегнув его, извлёк наружу прибор ночного видения, который позаимствовал у дозорных ещё на поверхности. Нацепив его на голову, он сначала легко зажмурился от яркого зелёного изображения, но зато, когда его глаза адаптировались, он сумел рассмотреть неясную тень, которая выскользнула из прохода и теперь крылась за ними, притаившись в тени, выбрасываемой высоким камнем. Похоже, у нас снова гости. Тихо произнес он на ухо Еве. «Не суетитесь и спокойно подайте мне руку». «Вот так. Теперь давайте поднимемся чуть выше по склону». Он посмотрел в сторону Морония и Кайла, которые ушли далеко вперед и активно жестикулировали, обсуждая свои невероятные находки в Антарктиде. За них можно было не беспокоиться. А вот как им самим перехитрить нежданного гостя? Джек еще не придумал. Аккуратно оглянувшись назад, стон поразился тому, до чего ловким был их соперник. Он, крадучись, перебирался от одного камня к другому, незаметно сокращая расстояние между ними и неизменно оставаясь в тени. Если бы не устройство ночного видения, то Джек ни нипочем бы не сумел его заметить. Враг рался тихо, словно кошка, и, очевидно, был хорошо знаком с этой местностью. Умело используя малейшие неровности поверхности. Внезапно Джек поразился своей мысли. «Кошка!» Он пристально вгляделся в крадущийся силуэт и понял, что его смущало все это время. Преследующий их объект передвигался на четырех лапах, и это был явно не человек. Если Мароний был прав, и в проходе он действительно наткнулся на кости саблезубого тигра, то у них с Евой были большие проблемы. «Это тигр, Ева! Бегите наверх!» прокричал он и подтолкнул девушку рукой в спину. «Кайл Мороний, бегите!» Джек закричал как можно громче и сорвал с лица маску. Своими криками он надеялся откупнуть хищника, который теперь и не пытался прятаться между камней. Крупная белая туша с редкими чёрными полосками гордо вышла на середину каменистого берега. Сначала он даже подумал, что перед ним белый медведь, но вспомнил, что они здесь не водятся. Да и расцветка была другой. Меж тем хищник уставился на Джека и, слегка приподняв морду кверху, тянул плоскими ноздрями влажный воздух, принюхиваясь к добыче. Усы тигра широко топорщились, помогая анализировать обстановку вокруг. Затем он слегка приоткрыл пасть, показав длинные загнутые клыки и издал низкий протяжный вой. По спине Джека пробежал мурашки, и он понял, что то, что они слышали раньше, вовсе не было звуками приближавшегося поезда метро. Кошка слегка прижала уши к голове, опустила опустило голову, словно готовясь длинному прыжку. И Джек не мешкая рванул со спины автомат. Быстро метнув взгляд в сторону Евы, которая карабкалась в небольшой круглой нише, он не целясь дал короткую очередь в сторону хищника. Автомат издал громкий звук одиночного выстрела и осёкся. Пуля звонко чиркнула камень в паре метров от тига и отрикошетила в сторону. Наступила тишина. Хельга уже почти выбралась из узкой щели, когда впереди послышался звук выстрела. Эхо пробежало под каменным небосводом и замерло вдали. Выскочив наружу, девушка поразилась, открывшейся ей картине небольшого ущелья, пересечённого рекой и покрытого сверху огромной громадиной синего льда. Впрочем, рассматривать местные красоты ей было некогда, и она побежала вперёд, стараясь разглядеть место, из которого послышался резкий звук. Её штурмовые чёрные берцы хорошо цеплялись за мокрые камни, и вскоре она уже добежала до поворота. На бегу, припав к большому холодному камню, Хельга внимательно осмотрела окрестность. Кроме скалистого берега, усеянного сотнями больших и маленьких волонов, ничего подозрительного не было видно. И всё же она чётко знала, что враг притаился где-то рядом. Передвигаясь короткими перебежками между острыми камнями, Хельга побежала вперёд. Вперёд. Когда автомат, едва начав стрелять, захлебнулся, Джек даже не понял, что произошло. Осознание пришло позже, и он резким движением выдернул магазин и заглянул внутрь. патронов не было. Посмотрев на то место, где секунду назад была дикая кошка, он её не увидел. Резкий звук испугал хищника, но вряд ли надолго. Бросив с досадой магазин в сторону спрятавшегося тигра, Стоун резко развернулся и побежал наверх к Еве. Доктор Краун уже забралась довольно высоко, но по-прежнему оставалась лёгкой добычей. Джекс разбегу подхватил её на руки и подсадил к вершине высокого камня, вплотную примыкавшего к горному хребту. «Встаньте ногами мне на плечи, скорее!» Он сам схватил Еву за пятки и, не церемонясь, поставил её ботинки себе на голову. «Я потолкну вас. Готовы?» Слегка присев, он тут же распрямил руки, выбрасывая тело Евы как можно выше. Девушка ойкнула от внезапного толчка, но зацепилась в полёте за каменный уступ. Вид свирепой кошки и её страшный вой пробудили в ней спавшие до этого момента силы, и Ева, энергично перебирая руками, забралась на покрытый тонкой ледяной коркой камень. На такой высоте хищник не мог её достать, и она облегчённо вздохнула, всматриваясь в каменистую россыпь. Джек последовал за ней, но пальцы с трудом нащупывали зацепки, Тонкие щели были слишком узкими, чтобы просунуть в них пальцы, а носки ботинок соскальзывали с мокрой поверхности. Стоун соскочил вниз и быстро обежал камень с другой стороны в надежде, что здесь ему повезёт больше. Сверху показалась голова Евы, которая сдавленным голосом прошептала. «Сюда кто-то идёт. Я его вижу». «Прячьтесь». «А вы?» «Скоро заберусь к вам. Не высовывайтесь». Жек уперся ногами в камень и что есть силы попытался втянуть своё тело на небольшой уступ. Пот лил по его лбу, и солёные капли, стекая по бровям, попадали в глаза. Сверху яви было хорошо видно, как солдат в чёрной униформе перебежками приближается к их укрытию. Когда белый сугроб снега метнулся в сторону, кельги показалось, что у неё проблемы со зрением. Белая шапка проворно изогнулась в воздухе и, неожиданно, распустив в стороны четыре лапы, ощерилась на неё свирепой мордой с клыками. Издав короткое шипение, кошка бросилась на неё, за один прыжок покрыв половину расстояния между ними. Однако годы тренировок в штурмовой группе отточили рефлексы Хельги до полного автоматизма, и она резко прыгнула в сторону, упав в расщелину между камнями. Рука больно ударилась об острый край гранита Мышцы непроизвольно разжались, и короткий автомат выпал на камне Перекатившись на бок, Хельга сделала мощный толчок ногами и, перевернувшись через голову ещё раз, вскочила. Напуганный её внезапным появлением хищник медленно приходил в себя, плавно перебирая лапами и обходя девушку по короткой дуге. Посмотрев на свой автомат, лежавший между камней, она поняла, что сейчас до него не добраться, и коротким движением выхватила из-за спины длинный стилет. Перебрасывая клинок из одной руки в другую, Хельга вдруг осознала, что правое запястье распухло и не может крепко держать рукоять. Поморщившись от неприятной були в кисти, она медленно переложила нож обратно. Ничего. Она могла постоять за себя и с одной рукой. Кошка постепенно забирала вправо, стремясь сократить расстояние до одного броска. И Хельге приходилось перемещаться влево, Неровные камни под ногами пошатывались и скользили, грозя подвернуться в самый неподходящий момент. Тигрица ощерила свою пасть и издала злобное шипение. Её огромные желтоватые зубы покрывала тонкая плёнка слюны, стекавшей по шерсти вниз. Белая шерсть на загривке возбуждённо топорщилась, и Хельга поняла, что хищник готовится к нападению. Внешне поза огромной кошки почти не изменилась, но мышцы так и переливались под её шкурой. Аккуратно подбирая задние лапы под себя, живая машина смерти готовилась к финальному прыжку. Хельга поплотнее ухватила рукоятку на жалодонью левой руки и резким движением прочертила короткую дугу в пространстве перед собой. Тонкое лезвие со свистом растекло влажный воздух, но хищник не боялся оружия. Приготовившись к смертельной схватке, Хельга переступила ещё чуть левее. Сапог соскользнул с камня, И она покачнулась. В тот же миг зверь прыгнул на неё сверху. Ева высунулась из своего укрытия и, словно заворожённая, смотрела, как огромная белая тень с узкими чёрными полосками прыгнула на нациста. Чёрная фигура упала навзничь, и слетевшая кепка обнажила копну светлых волос. «Девушка?» Доктор Краун была уверена, что уже раньше видела её. Там, на лесопилке мебельной фабрики, где её держали в заложниках, эти сволочи. Желая немедленного мщения за своё унижение и пытки, она впилась в неё взглядом, предвкушая скорую расправу. Однако в тот момент, когда белая туша накрыла под собой ненавистную блондинку, чья-то фигура обрушилась на спину хищнику, с размаху ударяя его по голове большим камнем. «Джек?» Еве показалось, что у неё галлюцинации. Детектив Стоун, держа в обеих руках увесистый кусок острого камня, наносил хищнику удар за ударом. Этого просто не могло быть. Джек? Что он там делал? Почему он защищал эту тварь? Негодование Евы перерастало в бурю эмоций. Но как же он был прекрасен в этот момент. Мощная фигура атлета, плотно обхватив тигрицу ногами, восседала на её спине и размашистыми движениями пыталась угодить в голову изворачивающемуся хищнику. Выгнув спину дугой, кошка ловким движением сбросила его с себя и, оттолкнувшись лапами, отпрыгнула в сторону. На белой, оскалившейся морде была видна тёмная кровь, и со своего места Ева не понимала, чья она. Обезумевшая тигрица рассерженно мотнула головой, встряхивая её, и с глубоким звериным рыком прыгнула прямо на Джека, сбивая его с ног и подминая под себя. В ужасе. Ева закрыла лицо руками. Всё было кончено. Когда передние лапы толкнули Джека в грудь, он лишь успел удивиться фантастической силе этого животного. В следующий миг они впились когтями в меховую куртку его комбинезона и резким рывком подмяли его под себя. Падая, он попытался вжать шею, прикрыть голову руками, на зубастая пасть с рычанием приблизилась почти к самому лицу. Стоум почувствовал гнилостный запах из глотки дикого животного и ощутил, как когти раздирают на нём одежду, впиваясь в мышцы его тела. Схватив тигра за горло, он попытался отвести голову хищника в сторону, но это было бесполезно. Сила зверя была просто невероятной, и хищные чёрные глаза, с яростью глядевшие на него из узких надбровных щелей, пились в него взглядом Триумфатора. Кошка почувствовала свою победу. В тот миг, когда тяжёлая туша обрушилась на него всем своим весом, Джек ни о чём не думал. Раньше он не раз задумывался о том, какой будет его смерть. Проведя несколько лет в горячих точках и видя, как погибает его товарищи, он постепенно свыкся с мыслью о своей смертности. Большинство людей живут так, словно их ждёт вечная жизнь. Но он знал, что это не так. Всю свою жизнь Он прожил в борьбе и теперь умирал точно так же. Когда тигр стиснул свои лапы, Джек даже испытал облегчение. Борьба была наконец-то окончена. В наступившей тишине, придавленной тяжелой тушей хищника, Стоун не понимал, что происходит. Туша просто вяло лежала на нем сверху, и он даже не знал, стоит ли ему пошевелиться или же продолжать притворяться поверженным и убитым. Густая белая шерсть заполняла его рот и нос, а грудная клетка, прижатая большим весом, не могла подняться, чтобы сделать вдох. Почувствовав, что задыхается, стол резким движением попытался сбросить тигра на бок, одновременно выворачивая свое тело из-под него. Первым, что он увидел после того, как набрал полный груди вдох, было черное, вороненное дуло, смотревшее прямо в его лоб.